Сестра и супруга царя Лаодика родила близнецов. Мальчику дали имя Фарнак, девочке Клеопатра. Первенец Махар в и сел на коня. И я был среди тех, кто поддерживал его стремя. — Погоди, — остановил Неопталем. — Что с диафантом? Где его войско? — Я вытащил диафанта из воды почти утопающего, — ответил Архилай. — Мы вместе отправились в Синопу. Вместе пришли во дворец. Диафанту удалось смягчить царский гнев. Я ему в этом помог, рассказав о коварстве скифов. Царь простил Диафанта и поручил ему войну с Авмаком. Весной он будет здесь. К весне Олфак переправится в Пантикопей. Сила Салмака удвоится. Надо помешать им соединиться. — Но как? — воскликнул Архилай. — У нас нет кораблей. — За нас, Посейдон, — загадочно ответил Неоптолем. Он послал не погоду. Впервые за много лет замерз пролив.